Из Твердской Лопухинской водчины прибыла для такого важного дела жена самого приказчика из крепостных Арина Кузьминишна, как самая надежная и самая подходящая. Арина Кузьминишна оказалась действительно образцовой кормилицей и женщиной-покладистой со всякой обстановкой. Кроме изобилия здорового молока, она обладала драгоценным свойством – не ценить своих небогатых умственных способностей, а, напротив, признавать их в других даже в более значительной степени, чем они были. Скоро она сделалась необходимым лицом в доме, начиная от самой барыни, которая, положась на усердие и заботливость кормилицы, стала продолжать свою светскую жизнь, наполненную приемами и выездами, и, кончая последней судомойкой, которой приезжая успевала оказать какую-нибудь послугу. Ариша работала без устали во весь досуг, когда лопухинский младенец спал, туго завернутой в пеленке, работала охотно, без ворчания, как будто услужить всем ей доставляло самое душевное удовольствие. Ее полюбили все, полюбили за работу, тихость, скромность и добродушие. Когда пошел второй год Ивану Степанчу и наступила пора кончать кормление грудью, ребенок вышел здоровым, полным, как яблочко наливное. Незаметно почти прорезались у него зубы, и явилось желание поработать самому над более твердыми яствами. Все осознавали, сам Степан Васильевич, Наталья Федоровна и вся дворня, главный камердинер Терентий Карпыч. И приближенная юнгфера Василиса Ивановна, что пора отпустить кормилицу домой, и все как-то оттягивали отсылку. Наконец, дело уладилось само собою очень просто. В награду за добрые услуги Ариши и усердие ее мужа, приказчика Матвея Андреевича, им дали отпускную с обязательством переселиться в Петербург, где тоже нередко встречалась надобность в находчивости и расторопности бывшего приказчика. Получив отпускную и приняв от благодетелей фамилию Лопухинский, Матвей Андреевич устроился в Петербурге очень удобно, благодаря щедрости господ и собственному капитальцу, сколоченному безгрешно во время управления вотчиной. Он купил небольшой домишко позади господских палат, перестроил его заново и занялся мелочной торговлей – в то время весьма прибыльный по наплыву в новую столицу разного рода людей, волей или неволей. К изрядному доходцу от торговли немало также перепадало прибытку и от дома благодетеля. Степан Васильевич часто нуждался в деньгах, а Матвей Андреевич всегда находил возможность выручить барина из беды, не забывая и себя, как не забывал себя и во время исполнения поручений Степана Васильевича по ревизии более отдаленных вотчин. Но еще более необходимой для дома бывших господ сделалась Арина Кузьминишна. Она исполняла поручения Натальи Федоровны, присматривала в кухне, за кладовыми, в которых необозримыми ворохами лежали запасы жизненных припасов, навезенных из вотчин, зорко глядела за детской, в которой проживал ее любимец, молочный сын Ваня. Чуть не весь день она проводила в господском доме, где все смотрели на нее, как на свою. Зато немало и перепадало ей от Натальи Федоровны. Помимо жизненных припасов, муки, зерна, масла, домашние птицы и разных подарков, ей дарилось и по части женского туалета за исключением, разумеется, насильных господских платьев, которые всегда по заведенному обычаю с полненьких, пухленьких плечиков Натальи Федоровны переходили на более упругие, но не менее бойкие плечики поверенной юнгферы Кати. Через год по переселению в Петербург новосозданных самостоятельных граждан у них родилась дочь, окрещенная Степанидой, в честь празднования этой святой 11 ноября. Были у Лопухинских и прежде дети, но все они умирали, кто от зубков, кто от родимчика, а кто и Бог знает от чего».